Она окончена, сказал Франкфёрр. Тот, кто посмотрел бы на неё, увидел бы женщину, лежащую под пологом на бархатном ложе. Близ женщины золотой триножник, разливающий благоухание. У тебя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 Так поищите, Вазию, ответил Порбус, заметив во взоре Франхофера какое-то колебание, и Порбус уже направился к дверям. В этом мгновении Жилетта и Никола Пуссен подошли к жилищу Франхофера. Уже готовы свой идти, девушка, Вы освободила руку из руки художника и отступила, как бы охваченная внезапным предчувствием. "Но зачем я иду сюда?" с тревогой в голосе спросила она своего возлюбленного, устремив на него глаза. "Вы же я представил тебе решать самой. И хочу тебе во всем повиноваться. Ты моя совесть и моя слава. Возвращайся домой. Я быть может почувствую себя счастливее, если ты. Разве я могу что-нибудь решать, когда ты так со мной говоришь? Нет, я остановлюсь просто ребёнком. Идём же, продолжала она, видимо, делая огромные усилия над собой. Если наша любовь погибнет, и я жестоко буду каяться в своём поступке, то всё же не будет ли твоя слава вознаграждением за то, что я подчинилась твоим желаниям. Войдем. Я все же буду жить, раз обо мне останется воспоминание на твоей полите. Открыв дверь, влюбленные встретились с Порбусом, и тот, пораженный красотой жилеты, у которой глаза были полны слез. схватил её за руку подвёл её всю трепещущую к старику и сказал: "Вот она. Разве она не стоит всех шедевров мира?" Френhofer вдрогнул. Перед ним в бесхитростно простой позе стояла жилетка Как юная грузинка, пугливая и невинная, похищенная разбойниками и отведённая ими к работорговцу, стыдливый румянец заливал её лицо. Она опустила глаза, руки её повисли, казалось, она теряет силы, а слёзы её были немым укором насилию. над её стыдливостью в эту минуту пусан в отчаянии проклинал сам себя за то, что извлёк это сокровище из своей каморки любовник взял верх над художником и тысячи мучительных сомнений вкрались в сердце пусана когда он увидел как Помолодели глаза старика. Как он, по привычке художников, так сказать, раздевал девушку взглядом, угадывая в её телосложении всё вплоть до самого сокровенного. Молодой художник познал тогда жест такую ревность искренней любви, жирята, уйдём отсюда, воскликнул он. При этом восклицании, при этом крике возлюбленная его радостно подняла глаза, увидела его лицо и бросилась в его объятья. А, значит, ты меня любишь, отвечала она, заливаясь слезами, проявив столько мужества. когда надо было утаить свои страдания, а она теперь не нашла в себе сил, чтобы скрыть свою радость. А предаствьте мне её на одном мгновении, сказал старый художник. И вы сравните её с моей Катрин? Да. Я согласен. Возгласи Франкхофера всё ещё чувствовалась любовь к созданному им подобию женщины. Можно было подумать, что он гордится красотой своей ноазезой и заранее предвкушает победу, которую его творение одержит над живой девушкой. Ловите его на слове, сказал Порбус, хлопая пушеной по плечу. Цветы любви не долговечны, плоды искусства бессмертны. Неужели я для него только женщина? ответила Жилетта, внимательно глядя на пушеного Порбуса. Она с гордостью подняла голову. И бросила сверкающий взгляд на Франкховера, но вдруг заметила, что ее возлюбленный любуется картиной, которую при первом посещении он принял за произведение Джорджа Джонны, и тогда жильята решила: ах, идемте наверх, на меня. Он никогда так не смотрел. Старик сказал Пусен, выведенный голосом жильётой из задумчивости: "Видишь ли ты этот кинжал? Он пронзит твоё сердце при первой жалобе этой девушки, я подожгу твой дом, так что никто из него не выйдет". понимаешь ли ты меня Никола Пуссен был мрачен речь его звучала грозно слова молодого художника и в особенности жест которым они сопровождались успокоили Жюльетту и она почти простила ему то, что он принёс её в жертву искусству и своему славному будущему. Порбуши пусен стояли у двери мастерской и молча глядели друг на друга. В начале автор Марии Дипидской позволял себе делать некоторые замечания. А. Она раздевается. Он велит ей повернуться к свету. Он сравнивает её. Но вскоре он замолчал, увидев на лице Пуссену глубокую грусть. Хотя в старости художники уже чужды таких предрассудков,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 В ожидающих, когда настанет час, чтобы убить Тирана.